Глава девяносто т р е Дарнет. Пару часов спустя. Рьяну я нашёл в одной из свободных комнат. Она молча сидела подле окна и о чём-то думала. Я был счастлив, что в своей первой боёвке она не пострадала. Как и я, впрочем. — Всё в порядке, дорогая. Тихо поинтересовался я, обнимая красавицу. — Почти. Она натянута улыбнулась. — Кроме того, что мы упустили главаря. Но мы взяли внушительную кучу людей. «Понимаю, что тебе хотелось взять всех, но не бывает идеально выполненных миссий». Тяжело вздохнул, сам был таким же в самом начале. «Пока мы не возьмем главного, всегда будет тот, кто будет вдохновлять новых антимагов в их секту». Усмехнулся. «Очень четкое название этой ш е й к и придурков — секта». Даже если мы возьмём главного, всегда будет тот, кто займёт его место и начнёт вдохновлять людей. Это неизбежно. Тяжело вздохнул я. Но после случая Даниэля, думаю, правительства задумаются о том, что есть люди с даром, которые не могут принять и освоить. Учёные уже ищут способ, как лишить человека магии не так зверски, как это сделал Даниэль, оживила Сириана. Почти. Использовать вечно кровь настоящего антимага тоже не вариант. Он же не лабораторная крыса. Но я рад, что над этим хотя бы задумались. Очень многих некромантия, оборотничество, пророчество и прочее ломают. Мне не дали договорить, а сказать мне было много чего. Кто, как не я, понимал всю ту боль, которую причинил мне мой дар? Но к нам в комнату ворвался Фред с громкой фразой. «Вот вы где! Я ищу вас повсюду!» «Что-то случилось?» — нахмурился я. «Нет, но у меня хорошие новости для нас». Он м н и а к а л ь н о улыбнулся, а я задумался над тем, где я это слышал. «Вы нашли главаря?» — оживилась и р е н а «Ой, бросьте. Пока будет шайка антимагов, у нас всегда будет чем заняться. А иначе такой штат лишится работы. Оно вам надо?» Я улыбнулся. а р ь я н а надула губы, скрестив руки на груди. «Она была в начале пути пока не понимала, что мы боремся за то, чтобы зла стало меньше. Избавиться от него совсем сродни невозможному». «В общем, Дарнет, а р ь я н а я договорился с одним из лучших преподавателей, со следующего семестра у вас будет курс, как использовать вашу истинность во благо битвам». Фред был готов рукоплескать. «Это значит, у нас будет еще один семестр безмятежности и спокойствия?» Я прямо чувствовал, как мое лицо расплывается в довольные улыбки. «Можно и так сказать. Главное, прошу, не халтурьте. Вы очень ценные сотрудники и будете отличными и редкими напарниками. МНМБ ценит редкость». «Я так скоро начну чувствовать себя подопытным кроликом», — пробубнила Риана. «Но то, что Дар будет рядом полгода, меня радует». Фред в скинул брови и удивленно уставился на мою девушку. «Не обращай внимания. У неё был очень трудный день. Мировоззрение перестраивается. Сам таким был». Попытался заступиться я. «Понимаю». «А каково Альберту, вы понимаете?» Рьяна вспыхнула. «Он единственный настоящий антимаг, который поглощает энергию. Конечно же, для учёных он подопытная крыса, у которого можно брать кровь, когда вздумается, делать из неё концентратор, антимагические камни и...» «Рьяна...» Попытался вставить я хоть слово, но меня перебил Фред. Она права, Дарнет. То, как к редкому дару относится МНМБ, это действительно очень неправильно. Я прекрасно понимаю ее возмущение, но Риана МНМБ понял свою ошибку и постарается отстать от Альберта настолько, насколько это будет возможно. Риана кивнула, обдумывая его слова. «А Мариса? Что будет с ней?» «Мариса?» Фред нахмурился. Это моя соседка по комнате. Она провидится, и именно она предвидела, что меня похитят. Но я её не послушала». «Значит, она заслуживает награды. Спасибо, Рьяна, что поделилась. Я создам собрание на тему того, как правильнее общаться с людьми с особым даром. Я и представить себе не мог, что вы чувствуете себя подопытными». «Не то слово». Но, заметив мой взгляд, Рьяна замолчала и перевела тему. «Спасибо за понимание и за курс». «Не за что». Я надеюсь на плодотворное сотрудничество. И чуть не забыл, вот ваш амулет-телепорт. Он протянул мне камень на подвеске. Удачного возвращения в академию. Я лишь улыбнулся. У меня были грандиозные планы на вечер.